В тонский крест. Руслан Мельников. Глава 39. Ступай, старик, готовь свои мази и отвары. Придёшь позже, когда тебя позову. В ростовского лекаря Освальд прогнал сразу же, как только очутился в просторной каменной палате. Борцев с любопытством вглядел помещение: голый камень стен, открытые деревянные балки, закопчённый камин в углу у скиокта, затянутого мутным бычьим пузырём. Посередине жёсткая кровать с брошенной на ложе парой медвежьих шкур. Наверное, это считается роскошью. Збеслав засуетился, стягивая с доржинца окровавленные доспехи. Буцев, не имевший опыта в подобных делах, отошёл к окну. Под дверью толпились краковские дружинники, лесные стрелки, которых Освальд тоже призвал к себе, выстроились вдоль стен. «Прикрой дверь, дядька Адам!» – простонал рыцарь. Ох, и паршиво же ему, наверное, сейчас было. Бородач в волчьей шкуре сначала выглянул наружу, лишь убедившись, что подслушивать их некому, дернул за ручку. Тяжелая дубовая дверь на массивных петлях плотно сдворилась. «Значит так, други!» – начал Освальд, превозмогая боль. «Я, как видите, пока не в состоянии вести вас дальше». Куда уж дальше, буркнул дядька Адам. Татары кругом, весь город ло фасадным тыном ограждён. Мы ж не проскочим. Проскочит, коль захочет, прищурился Освальд. Бенедик упомянул о подземном ходе, по которому ушёл куявский князь. Надо найти этот лаз и поскорее выбраться из города. Вернёмся в лес. С надеждой спросил лучник: "Рано нам туда возвращаться? Вспомни, дядька Адам, зачем мы пришли?" "Так ведь это", захлопал глазами партизан. "Книжну ты уже умыкнули? У Казимира нынче книжна. Умыкнуть-то умыкнули до свадьбы, пока не сыграли. Нужно отбить Агделайду. Если чем Казимир войдёт в лигусу куявцев, эти ещё можно догнать. Ну догоним." Но ну, отъ объём. И что дальше? Встречаться к Ворославу ни в коемъ случаѣ, конечно, лохабку и сразу в леса, к нашему лагерю. Ог даст, без пороков в Ворославскую цитадель татарам взять не удастся. А я, как только смогу сесть в седло, найду вас в Оладии. Девжинис повернулся к Бурцеву. Поведёшь моих людей бацлав, всех, кто не ранен. У тебя хорошо получается вести других за собой. Двигаться будете налегке. Возьмите с собой всех наших коней, чтобы у каждого, как и у татар, по загонной лошади было. И не останавливайтесь, пока не настигнете Казимира и Агдылайдо. Бурцев улыбнулся. Уже не остановимся, пан Освальд. Будь спокойн. Да, и ещё, на обратном пути отыщите где-нибудь священника, хоть в беженском обозе. Хоть в деревенской церквушке. Это еще зачем? Удивился Бурцев. А затем, Вацлав, что не желаю я больше оставлять Куявско-Мазовецко-Тевтонской своре шанса заполучить Агделайду и Малопольские земли. Сами сыграем свадьбу. Свою свадьбу. Ты... Бурцев в шоке от неожиданного прозрения. Вот оказывается, почему Освальд так рьяно бросился на поиски княжны. «Ты хочешь взять жены дочь князя Лешко-Белого?» – объявил Освальд. Краковские дружинники неудоуменно загалдили. Они еще не знали, как реагировать на неожиданное признание добжинца. Зато Дбурцев знал. Не допустить. Ни в коем случае. Почему? А потому. Потому что и в душе его бушевала. Да, она самая и бушевала. Лютая ревность. Ну какого спрашивается, он оберегал прекрасную полячку от садников в масках? Зачем присоединился к отряду Освальда? На кой жок татарские пороки прорывался через горящий город? Неужели всё это ради того, чтобы несчастная Адлейда досталась не Казимиру, а самоуверенному Добжинцу? Когда-то это задумал Освальд, перехрипел Бурци. Все тайные помыслы, все сокровенные мечты коту под хвост. Он-то наивно рассчитывал мечом добыть рыцарские шпоры, а обретя новый статус, серьёзно чуть борьбу за руку и сердце Адлейды. Но ведь для того, чтобы арженосц подняться на следующую ступень иерархической лестницы, ему следовало неукоснительно выполнять распоряжения рыцаря-сюзерена. А если тот приказывает привести на своё ложе возлюбленную арженосца, Вот так и кончается воскок твоя служба, с горестью подумал Бурцев. Не задалась, блин, карьера. Когда ты задумал? Когда отправил книжну в свой шатёр? Ты что же, ахнул Бурцев, намеревался её там, в шатре, того? Он чувствовал, как свирепит осёл же, пока ничего не замечал. Ну что ты, Вацлав, до свадьбы? Не-не, я же благородный пан, а не пройдоха какой-нибудь. Портишь себе защитных девиз княжеского рода направо и налево. Пусть ей не столь знатен, как Агдалайда Краковская, но всё-таки ношу фамильный герб и рыцарские шпоры. Так что сначала венчание, потом всё остальное. А если она не пойдёт за тебя, Если ей придется выбирать между мной и Казимиром Куявским, сыном Конрада Мазовецкого, думаю, чаша весов склонится в мою сторону. Ты говоришь так, будто у княжны в самом деле столь скудный выбор. Сдерживать себя Бурцеву становилось все труднее. Неужели во всей Польше не найдется другого претендента на руку и сердце дочери Лешко Белого, того, который пришелся бы по сердцу самой княжне? — Стерпится, слюбится, — пожал плечами Освальд. — Слыхал такую поговорку? Княжне придется добровольно согласиться стать моей женой. Или... — Или что, дашь ее Казимиру за награду? Сбыслав дернулся, но Добжинец жестом остановил Литвина. — Или я заставлю ее дать свое согласие? Глухо закончил рыцарь. Освальд долго и пристально смотрел, В раскрасневшееся лицо собеседника потом заговорил снова Знаешь, Вацлав, если бы ты приндежал к богородному сословию, я бы решил, что у тебя тоже имеются планы заполучить Агделайду себе в жёны. Пурцов скрижетнул зубами, опять его бесцеремонно мокнули морды в грязь. Вольно или не вольно, надо ли понять, что ни будущий хотя бы за худалым шляхтичем Он не сможет соперничать с всеми возможными панами и рассчитывать на благосклонность княжны. Но, «Ну, наверное, дело в другом, продолжал Освальд. Тебя, вероятно, беспокоит дальнейшая судьба Агдлайды. Что ж, похвальная забота. Знаешь же, Васло, со мной княжна будет под надёжной защитой. Кроме того, став законным супругом дочери Ешко Белого, я смогу претендовать на малопольские земли, а позже, когда у нас появится наследник, о большей пакости тевтонам, мозовцам и куявцам придумать трудно. Освольд мечтательно улыбнулся. И только поэтому ты хочешь жениться на княжне, прищурился бурц. Изместе врагам и ради чужой вотчины, какое выгодное приобретение для безземельного рыцаря. "О, но Освольд!" сбыслав обратительно глянул на рыцаря. Руки косолапого гиганта уже разматывали скептицизм. От прежнего дружелюбия Литвина не осталось и следа. Добжиниц тяжело задышал, недобро глянул из-под лобья. «Меня начинает раздражать твой язык, Вацлав! Ты ведь можешь и лишиться его!» Освальд вдруг умолк, сцепив зубами и зажмурив глаза. Новый приступ боли чуть не свалил из раненого рыцаря. Немного отдышавшись, он все же продолжил. «Только из уважения к проявленной тобой доблести в схватке с язычниками!» Отвечен на твой вопрос, Вацлав. Дело не только в месте или в землях дочери Лешко Белого, а когда Лайда мне приглянулась с самого начала. Я буду заботиться о ней, я буду нежен с ней. А теперь давай прекратим этот разговор, пока я не приказал сбы Славу заткнуть мочугу и твою дерзкую глотку. Если мы вырвем Краковскую книжную из лап Казимира, она станет моей женой. Всё. Кто не согласен, умрёт. Бурцев потянул из ножен меч. «Я буду первым несогласным. То, что намерен сделать, по праву сильного, то я и сделаю, Вацлав, нераздраженно!» Даже оскорее устало произнес Осваль. «И не тебе становиться на моем пути, так что спрячь оружие. Когда у Збеслава в руках кисти, у его противников нет ни единого шанса. Это не поединок на палках и не кулачный бой». Второй раз тебе бы слава не одолеть. Ну-ну, Бурцев обхватил руку от меча двумя руками. У вефисистый шар мочоги покачивался, подобно гипнотизирующему маятнику. «Не дури, Вацлав!» – вздохнул Освальд. «Оглянись лучше вокруг!» Не похоже на хитрость. Бурцев быстро стрельнул взглядом по стенам. Тьфу, блин! Ну и попал живот. Волчишкуры и стрелки Яти Адама натягивали луки. Сам бородатый прусак тоже метил остриём стрелы ему в грудь. Опять проигрыш, по всем статьям проигрыш. У микрофона был Махмутов Гнеил.